Глава 6. Аэродром. Встреча. Неловкость. Эт. Девчонки остановились, весело наблюдая за их приближением. При этом они о чем то шептались, а светловолосая Юлька еще и хихикала. Похоже, именно она заводила в этой компании. В обычное время его красивая не такая улыбчивая. Эд не раз видел, как она хмурится, поглядывая в тарелку супа в столовой. И нет, он не пялился, просто она сама попадалась на глаза. Да, так бывает. Да, даже в гигантской бесплатной столовой, рассчитанной на 300 человек. За этот год Эдик убедился, что кормят там вполне ничего. Зря он раньше избегал бесплатной пищи. Экономно, опять же, а еще весело. И нет, он ходил в эту столовую вовсе не из-за девчонки, а... По велению души. Хотелось ему так, почему бы и нет. «Привет, Юлька!» Серега радостно обнял девушку, дабы закрепить приветствие. Была у Серёги такая привычка — вечно обжиматься с противоположным полом, что доходило до абсурда. Вот и сейчас, выпустив из объятий Юльку, он шагнул к его красивой и обнял ее тоже, чем взбесил неимоверно. «Привет, подруга Юльке! Кажется, мы еще не знакомились». «Тома!» — засмеялась она, ничуть не возражая. «Вот значит как? С незнакомым Серёгой можно обжиматься, а эту даже на ее фотки в интернете взглянуть нельзя». Так-то ему все равно, конечно, вообще плевать, но что за двойные стандарты? Тем временем никто обиду Эдика не заметил. Серега шагнул назад и сказал: А это Эдичка, мой друг! Само собой, он специально исковеркал его имя так тупо. Эдичка, блин, но ну, истерить на пустом месте это не стал. Не хватало выставить себя еще большим идиотом и запомниться не просто Эдичкой, а плаксивой Эдичкой. Так с каких пор аэродром стал местом для прогулки? «Мы здесь на практике. Точнее, не совсем здесь, а в музее», охотно ответила Юлька, глядя на парней с иронией. Его красивая, конечно, смотрела исключительно на Серёгу, Она это так глянула мельком, как на пустое место. «А на аэродром нас отправили с ответственным заданием — донести документы до службы спасателей. Задание было выдано нашей подруге, а мы так — ждем и гуляем, от практики отлыниваем, хотя мыть самолеты оказалось не так скучно. Целый день там водой обливаемся. Повезло, что сейчас такая жара. Мы одеваемся теперь как на пляж, и девушка звонко рассмеялась, демонстрируя короткие шорты. И мы тоже на практике. Обрадовался Серега по очереди, разглядывая подруг. А я только сейчас заметил, что Юлька тоже одета в шорты и майку. Похоже, это и правда их рабочая форма. Но вот интересно, голые ноги белокурой Юльки не производили на него ровным счетом никакого впечатления, как и ее обтянутая майкой грудь хотя размер там был побольше, чем у его красивой, и сильно побольше. Думая об этом, он оторвал взгляд от груди малоинтересной ему Юльки и нарвался на пару горящих негодованием карих глаз. «Боже, он что, побил ее бабулю? Формально они только познакомились, а она уже смотрит на него вот так, и даже это не все. Тома покачала головой, словно осуждала само его существование и поспешила повернуться обратно к Серёге. Она ведь не могла прочитать его мысли, верно? И если бы прочитала и увидела все эти картинки с водой, стекающей по ее голым ногам, точно залепила бы пощучину. Можно ли еще доходчивее показать, что ему ничего не светит? Вряд ли. «Кстати, Юлек, не хочешь поздороваться с ребятами? Они там как раз воют от тоски и безделья». Серега вдруг решил выступить с и даже пихнул Эдика, чтобы тот все понял верно. Там и Ванька, и Стас, предлагаю опять собраться на волейбол вечером, а то начали в мае, да там же и закончили непорядок. Да экзамены всю душу вытянули. Можно подумать, химия нам пригодится. Неной. На первом курсе и у нас была химия. Вот начнется у вас психология авиакатастроф, тогда и взвоите». Да, звучит интересно. Там препод, зверь, порадовал Серега. Экзамен принимает в качестве рэпа. Садишься перед ним и зачитываешь по памяти. Он задает вопрос, ты зачитываешь, он задает. Ну, вы поняли, никаких билетов, ничего нет. Готовиться к ответу нельзя, ничего нельзя, только сразу отвечать можно. С первого раза у нас только один человек сдал, Виталька Безруков, но он тот еще задрот. Жуть, Поежилась Юлька и поспешила сменить тему. Насчет волейбола? Погнали договариваться. Я вечером девчонок из общаги подтяну, поиграем на поле, чего в комнатах тухнуть. И они ушли, не переставая весело переговариваться. И повисла тишина, что вообще необъяснимо, так-то Эдик тоже умел быть душой компании и общаться с противоположным полом и уж тем более обсуждать унылые экзамены. Тут вообще много ума не надо, бубни себе и бубни. Похоже, его красивая нанесла ему какую-то непоправимую моральную травму, из-за которой он стал форменным придурком и теперь не может выдавить из себя ни слова, словно прыщавый девственник. Тома перетаптывалась на месте и тоже молчала. «Я тебе не нравлюсь?» — в лоб спросил Эд. «А?» Удивилась Тома, и удивление ей очень шло. И без того огромные глаза стали еще больше. Эд в который раз подзавис, где-то на границе сознания, отметив, что Тома даже не накрашена, но при этом такая красивая, что с ума сойти можно. Похожа на амазонку, хмурую, но непременно воинственную. «Почему ты так думаешь?» Он тяжело сглотнул и пожал плечами. Показалось. Она не ответила, очевидно, решив, что комментировать нечего. А потом огорошила неожиданным предложением. «Мы с подругами собираемся остаться на обед. Не хотите с нами? То есть мы все равно собирались на обед. Я подумала, вдруг и вы тоже. Вы же обедаете? Вместе веселее. И Юльке с Серегой, кажется, есть что обсудить». Вопрос прозвучал странно, как-то фальшиво и подозрительно а еще вымучена словно она усилием воли заставляла себя все это сказать эскиз еще больше не без оснований заподозрив ее приглашение и тайный смысл мол заметила я что ты как маньяк меня разглядываешь целый год поэтому так и быть держи подачку с барского стола мы все равно идем в столовую и от тебя отделаться не получится грёбаный сталкер». теперь он неприятный маньяк становится все лучше и лучше правильно в песне поется первым делом самолеты ну а девушки?» Потом, надо же, а раньше он считал эту песню дурацкой, как и саму фразу, ведь стоило в любой компании зазвучать слово «пилот», как вспоминались именно эти строки. Но чувак знал, о чем пел это сразу видно. Кажется, Эд молчал слишком долго, потому что Тома пожала плечами и сказала, «Ну, не хотите, как хотите?» «Хотим», — ответил Эд. Получилось поспешно и агрессивно. Тома глянула на него с беспокойством, но кивнула. И на всякий случай отошла на шаг назад, а он-то думал, что стоит им заговорить и все пойдет как по маслу, а тут вон оно, как все оказалось. Так он и знал, что стоило остаться с ребятами в беседке, так и знал. И думать больше о полетах, чем о девчонках, тем более таких замудренных, непонятных и его ненавидящих, как Тома. Но стоя рядом с ней как-то не получалось. Ладно, один обед можно себе позволить, а после ни ни. Это, как обычно, позвонит Катя, Ксюша или той симпатичной блондинке из педуниверситета. У них отлично получалось тренировать английский между телом. Да, один обед. И именно так он и поступит.